Когда они уже собирались в путь, снова возникли проблемы. Началось всё с того, что авантюристки отказались ехать в повозке саны. Пять оставшихся женщин и кучер к утру пришли в себя и уже были способны двигаться самостоятельно. Им объяснили, что произошло, так что никто не захотел ехать дальше с девочкой. Это было ожидаемо, все это понимали. Двое погибли просто сев в эту повозку. Не было никакой гарантии, что это не повторится. так что все переживали, что следующими будут они. и всё же невозможно было оставить охраняемую совсем одно. Если вокруг неё никого не будет, и некому будет защитить девочку, то это уже сопровождением не назовёшь. «Проблемка», — пробормотал Брос. Похоже, он тоже не хотел с ней ехать. Роран понимал, что это вполне ожидаемо, и Лепис сделала предложение. «Тогда давайте мы поедем а Девушка выдала хорошую идею. У Рорана возражений не было, и всё же оставалось одно беспокойство. Аляпис поняла, в чём причина, и ответила ему. «Прошлой ночью ведь всё в порядке было?» Прошлым вечером во время ужина ророн позвал Сену в их маленький лагерь. Видя, что девочка оставлена одна, не хотелось, чтобы она также одна и спала посреди лагеря, потому, поговорив с Бросом, они передвинулись поближе к Сене. Хотя ела она мало, но была рада находиться рядом с кем-то, И очень обрадовалась, когда они перебрались поближе. При том, что малышка почти не ела, Роран предположил, что она истощена морально, потому старался побольше говорить с ней. Они провели рядом ночь, но не чувствовали недомогания и не теряли сознания, как и люди из повозки. Так что, похоже, ехать вместе было можно, правда, Роран сомневался, стоит или нет. «Или ты хочешь сказать, чтобы она ехала одна?» «Ну, это уже...» После этих слов Роран немного призадумался. Маленькая девочка должна была ехать в повозке одна, мужчине-то не нравилось, и при возможности он хотел этого избежать. Ему и самому было больно после того, как его отряд был уничтожен, и он остался один. «Тогда, может, стоит сказать об этом?» «Вот как», — сказал Роран Ляпис, после чего подошёл к Бросу и сообщил, что он и его спутница поедут вместе с Сеной. «Уверен? Ага. Вчера мы провели много времени вместе, но ничего не случилось». Думаю, с ней всё в порядке. Вы правда это сделаете? Ну тогда реально всех выручите. Погана будет выглядеть, если клиент будет совсем один. Тогда ладно. Но что с количеством людей в других повозках? Никто не жалуется. Будут сидеть в тесноте. Если что-то случится, сразу говорите. Если с вами что-то произойдёт, легче нам точно не станет. Предложение Рорана было одобрено, точнее других добровольцев не было... так что оставалось полагаться лишь на них. «А, братик». Когда Роран и Ляпис сели в повозку, находившиеся там Сэна очень радостно поприветствовала их. Мужчина улыбнулся и помахал, чтобы девочка не беспокоилась. Верил Ляпис, сам сел прямо за кучером и следил как за его состоянием, так и за происходящим внутри. Хоть с виду кучер и был в норме, вчера он потерял сознание. Так что если они куда-то съедут с дороги или что-то случится, он сразу сможет сообщить остальным. Если не приближаться слишком близко, то посторонние могли бы подумать, что там сидит женщина, пусть и очень высокая. Ещё одна остановка, и они доберутся до Ханзы. «Эй вы! Дальше осторожней!» – обратился Брос к товарищам. Отправившиеся в Ханзу гонцы перестали отвечать именно на второй день. При том, что с ними неизвестно, что случилось, стоило соблюдать осторожность. «Всё ведь будет хорошо?» Девочка внутри повозки была встревожена, и ей с улыбкой ответила Лепис. «Всё будет хорошо. Ведь с нами очень сильный наёмник». «Это ты обо мне?» «А тут есть ещё кто-то?» «Господин Рассекающий Ветер». «Прости, что обманул ожидания. Так меня не называют». роран сказала Лепис, что это не его прозвище, и её улыбка сменилась на ухмылку. Дальше он виновато сказал, почёсывая голову, ничего не понимавший девушке. «В общем, нет у меня никакого прозвища». «Но ты ведь знаешь господина Растекающего Ветер?» «Как же? Если бы встретился, уже бы помер». Роран пожал плечами, и Лепис, приложив палец к подбородку, начала думать, после чего с любопытством спросила. «Господин Роран, тебя часто называют несообразительным?» «Иногда. А что?» «Несообразительный, значит?» понятно? Сэна удивлённо смотрела на что-то понявшую и теперь кивавшую девушку. Не зная, что Лепис поняла, а чего нет, а Роран снова сосредоточился на том, что было вне повозки, лишь до его ушей доносился обычный диалог между девушкой и девочкой. «Если это так, я буду разочарована». Кусая губы, пробормотала Лепис. Ехали они уже довольно долго, и время близилось к полудню. Никто не нападал, продвигались они нормально, Да и к состоянию здоровья спутников Сэна никаких пререканий не было. «Скоро будем искать место для привала!» Услушав слова кучера, Роран подумал о том, как же быстро пролетело время, и тут впереди на дороге увидел тени. «Впереди кто-то есть! Путешественник!» Роран прищурился, чтобы разглядеть того, о Коман только что говорил с беззаботным извозчиком. При том, что это заметили даже они, находясь в центре, с первой повозки тоже должны были увидеть. Десяток теней стояли, перегородив дорогу. Может, не заметили. Они совсем не собирались уступать дорогу. И вот первая повозка замедлилась. Что-то случилось? Повозка Рорана тоже начала сбавлить скорость. Лепис попыталась выяснить, в чём дело. Но мужчина сам не знал. Так что, глядя на неподвижные фигуры, все три повозки остановились. «Вы чем здесь занимаетесь?» «Эй, проехать мешаете? В курсе?» Из первой повозки повылазили авантюристы, и начали обращаться к людям. Некоторые были вооружены, обычного путешественника такой тон напугал бы, но эти даже не шелохнулись. А Рорен оставил сыну слепис, а сам спрыгнул с повозки и пошёл вперёд, там его заметил Брос и окликнул. Что-то странно это. Прикрывая глаза от заходящего солнца, Брос указал вперёд, и Рорен, глядя туда же, согласно закивал. Кто они вообще такие? Тени впереди напоминали обычных людей. С виду невооружены и просто стоят, никакой опасности, но вскоре Роран подумал, что первая мысль была ошибочной. Они находились посреди дороги, и вокруг не было ни деревень, ни городов. А эти люди выглядели так, будто находятся посреди города. При том, что они не вписывались в это место, уровень тревоги Рорана подскочил. Это... И именно в тот момент, когда Роран хотел сказать об этом Бросу, фигуры заметили приближение авантюристов, Они пошли на людей, так широко открыв рты, что казалось, у них челюсти отвалятся. Пальцы на их руках были изогнуты и напоминали когти. Они медленно приближались».